и выполнять свои задачи, оказывать врачебную помощь другим и проводить и записывать наблюдения, представляющие интерес для науки. При восхождении врачи через некоторое время начинали чувствовать разницу в высоте. Наступали, связанные с более скудным содержанием кислорода в воздухе, расстройства дыхания, которые особенно усиливались по ночам. Тем участникам экспедиции не хватало воздуха, и приступы удушья нарушали их сон. Они могли приспособиться к пониженному атмосферному давлению только по прошествии некоторого времени, но на высотах более 5000 метров эта способность приспосабляться исчезала, и наступал заметный упадок сил. Среди препятствий, стоявших на пути, следует назвать и холод – Было трудно ночью в спальном мешке сохранить теплыми ноги и руки. При этом оказались полезными втирания тарафуриловой мази. По рассказам доктора Шпирига, на этих высотах тарафурил оказался самым лучшим снотворным. Ведь всякий знает, как холод мешает человеку заснуть. Другая проблема. Вопросы питания на этих высотах представляло меньшие затруднения – Вопрос о питании в условиях восхождения еще не вполне разрешен научно, но уже давно известно, что углеводы, то есть сладости, при этом чрезвычайно важны. Значит, нужно есть, возможно, больше сладкого. Оно и составляет основу высокогорного питания. Как врач экспедиции Шпирик сделал некоторые наблюдения. Много забот доставили ему катары, ведь воспаление легких который легко может присоединиться к Катару дыхательных путей, в воздухе бедным кислородом опасно для жизни. Очень опасным для участников восхождения на Гималайи оказалось и острое воспаление гортани, так как может быстро наступить отек гортани и удушье. Кроме того, не следует забывать о защите глаз, для которых усиленное ультрафиолетовое излучение, наблюдаемое высоко в горах, и в более высоких слоях атмосферы чрезвычайно опасно. Сам врач однажды в течение короткого времени пренебрег защитой и последствием такой неосторожности была слепота, продолжавшаяся три дня. На больших высотах следует пользоваться кислородным аппаратом, который помогает также преодолевать инфекции. Врач установил, что на высотах более 7000 метров, Могут наблюдаться галлюцинации. Человек испытывает порой совершенно необычные ощущения. Один из участников восхождения сообщил врачу, что ему кажется, будто он попал на поле, окруженное высокой стеной. Другой утратил чувство пропорций. Словом, помимо затруднений, которых ожидали, пришлось столкнуться и с многими непредвиденными. Врач экспедиции страдал от всех этих осложнений, происшествий и опасностей, естественно, в такой же мере, как и другие участники. Хотя он, впрочем, тщательнее других соблюдал необходимые меры предосторожности. То обстоятельство, что, несмотря на все, находятся люди, в том числе и врачи, добровольно идущие на эти лишения и опасности, заслуживает восхищения но они бывают вознаграждены величием своих переживаний и созерцанием неповторимой красоты природы, что дано немногим. Для врача, разумеется, ценно и научная сторона дела, и сознание, что он предпринял этот туристский опыт на самом себе, служа своему делу. Наряду с участием в восхождениях на высочайшие горы Когда надо было разрешать вопросы физиологии, врачи участвовали также и в лабораторных экспериментах и опытах на себе. Их ставили с целью изучения этих проблем и по возможности создавали условия, в которых находились люди, поднимавшиеся на Гималайи. Эти эксперименты часто совпадают с теми, которые служат для изучения условий высотного полета. Между высокогорным туризмом, И высотным полетом, без сомнения, существуют значительные физиологические различия. Организм участника похода на гималаи